Третье. Татарская ига. Огрубение нравов. Свыше чем двухвековое общение с татарами, постоянное соприкосновение с ними неизбежно привело к сильному огрубению нравов, к усвоению варварских понятий и привычек. В средние века Два христианских народа, на двух противоположных окраинах Европы терпели иго мусульманское русские и испанцы. Но последние находились в значительно лучших условиях. Мавры принесли с собой высокую культуру, оставили после себя положительный след. Они содействовали развитию знания: философии, математика, география, медицина и искусств. Поэзия, архитектура и с избытком искупили нанесенный ими материальный вред, тогда как от татар русский народ перенял главным образом жестокие пытки и кнут, рабское чувство низших перед высшими, привычку к произволу. Татары глушили чувство законности и нравственного долга и надолго грубую силу поставили выше закона. Влияние на быт. Влияние татарское сказалось сильно на домашнем обиходе, на затворничестве женщин, на одежде, на церемониале княжеского двора, наконец, на конецной языке, который воспринял много слов восточного происхождения татарских, персидских, тюркских, для примера. Первая бытовая. Богатырь, толмач «Ханжа» от «Хаджи», паломник, побывавший в Мекке, «Киса» — «Сундук», «Калита» — «Кошель», «Ясак» — «Дань», «Ям» — «Почтовая станция», «Якшатса» от «Якши» — «Хорошо». Второе. Одежда. «Армяк» — «Зипун», «Кафтан», «Сарафан», «Фересь», «Жупан», «Чепан», Шаровары, колпак, кушак, халат. Третья обувь – башмак. Четвертой ткани – камка, кармазин, обьярь, тафта, бязь, алтабаз, зорбав. Пятое вооружение – куяк, мисюрка, еловец, садак Барабан. Сравните еще. Кош, Кошевой, Ясаул, Ясырь, Бунчук, Караул. Шестое. Драгоценные камни. Алмаз, бисер, Жемчуг, топаз, Яхант, Яшма. Седьмое. Торговля. Базар, Барыш, Аршин, Товар, Алтын, Деньга, казна, тамга, пай, то есть доля. Восьмое. Строение. Амбар, чердак, сарай. Девятый. Огород. бакча арбуз. Десятое. Города. Касимов, Тула, в честь ханши Тайдулы, Тюмень. Одиннадцатая фамилии включая сюда и финского происхождения. Апраксины, Бибиковы, Болтины, Деевы, Янгалычевы, Яникеевы, Ермоловы, Карамзины, Матюшкины, Мещерские, Мордвиновы, Мухановы, Уваровы, Урусовы. Хитрово, Юсуповы и много других. Разобщение с Западом Все силы русских людей ушли на то, чтобы вынести и благополучно пережить тяготу татарского ига. Все внимание их обращено было в сторону Востока. Обернуться к Западу, принять участие в его духовной жизни, прямо-таки не было физической возможности. К тому же, помимо того, что Восток татарский цепко держал в руках Московскую Русь и не пускал ее от себя, немцы и Литва одновременно выставили крепкий заслон с запада и загородили дорогу туда. Разобщение настало полное. Если где что и знали о Западе, то в одном Новгороде, но Новгород своим знанием не делился с Москвой, тому мешали политическая рознь и вражда.